— отозвался тот. — Это у тебя какой-то меткий стрелок. Выстрелом изо рта его вышиб. Великан попытался было взять третий кусок. Но и тот, егерь у него из руки вышиб. Тут стали говорить великаны между собою, что верно, хорош должен быть этот стрелок, который чуть не изо рта кусок вышибать может. — Такой-то стрелок и нам бы мог быть полезен! — решили они и стали громко его кликать. — Эй ты, меткий стрелок, выходи к нам!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 Там за лесом большая река, а за рекой стоит башня, и в той башне сидит красавица-королевна, которую бы нам очень хотелось похитить. «Да», — сказал парень, «эту королевну я скорехонько добуду». А великаны добавили, «Тут еще кое-что запомнить надо. Есть там собачонка маленькая, которая тотчас начинает лаять, чуть только кто-нибудь к той башне приблизится. А как она залает...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 Тогда направилась она к своему отцу, кричала и плакала, и приговаривала, что она пойдет искать своей доли по белу свету. Отец сказал ей на это. «Я тебе выстрою в лесу домик, в нем ты весь век живи, вари не для каждого встречного и поперечного, и ни с кого не смей платы брать». Когда дом был построен, на двери его была повешена вывеска с надписью «Сегодня даром, завтра за деньги».